Джона, Шафер Уил поднимается по лестнице с упаковкой Гиннеса в руках. Мы стоим на краю обрыва, на котором располагается каприз, и смотрим сквозь щели в каменной кладке. Земля далеко внизу, а кладка не очень прочная. Не стоит тут стоять тем, у кого от высоты кружится голова. Отсюда даже можно увидеть материк. Здесь я чувствую себя как король. Солнце освежает мое лицо. Уилл вытаскивает одну банку из упаковки. Вот, держи. Да, отличное пиво, спасибо, дружище. И прости еще раз, что вас застукал. Подмигиваю я ему. Я-то думал, такое надо придержать до медового месяца. Уилл вскидывает брови, как сама невинность. «Не знаю, о чем ты говоришь. Мы с Джулс обсуждали план рассадки». «Да неужели? Теперь это так называется?» «Но я серьезно, продолжаю я. Сожалею насчет костюма, Уилл. Я чувствую себя такой сволочью из-за того, что забыл его. Я хочу, чтобы он знал, как мне стыдно, что я серьезно отношусь к своей роли шафера, и это правда. Я хочу отдать ему должное». «Не переживай», — говорит Уилл. «Не уверен, что мой запасной костюм тебе подойдет, но если что, он твой». Ты уверен, что Джулс не будет против? Она явно выглядела расстроенной. Да, Уилл машет рукой. Она переживет. Что в переводе значит «нет», она будет против, но он ее уговорит. Ладно, спасибо, дружище. Он делает глоток пива и опирается на каменную стену. Но потом, видимо, что-то вспомнив, интересуется. Да, кстати, ты не видел Оливию, сводную сестру Джулс? Все пропадает где-то. Она немножко... Он крутит пальцем у виска, но вместо этого говорит «ранимая». Я встречал Оливию, высокая и темноволосая, с пухлыми губами и ногами от ушей. «Жаль», — говорю я, — «потому что не поверю, будто ты не заметил». «Джон, на бога ради, ей девятнадцать лет», — возмущается Уилл, — «не будь подонком. Кроме того, она же сестра моей невесты». «Девятнадцать, значит, все законно», — говорю я в расчете еще больше раззадорить его. «Это же традиция! Шафер должен выбрать кого-то из подружек невесты. А раз она одна, у меня нет выбора». Уилл кривит рот так, будто попробовал что-то на редкость отвратительное. «Не думаю, что стоит следовать традиции, когда подружка невесты на 15 лет тебя младше, полоумный», — отвечает он. «Это в последнее время Уил ведет себя как ханжа. Но раньше он был тем еще казановый. И дамочкам всегда нравился чертов везунчик. Не трогай ее, ладно? Занеси эту информацию в свою толстую черепушку. Он стучит костяшками пальцев по моей голове. Мне не очень-то понравился комментарий про толстую черепушку. Да, я действительно не самый умный парень на планете. Но мне все равно не нравится, когда со мной обращаются как с бестолочью. Уилл это знает. И в школе меня всегда поддерживал. Так что я отшучиваюсь. Я знаю, что он это не всерьез. «Слушай», — начинает Уилл, — «нельзя, чтобы ты расхаживал и охмурял моих новоиспеченных родственников-подростков. Джулс меня убьет». «Да она и тебя убьет». «Да понял я, понял», — отвечаю я. «И к тому же», — продолжает он, понизив голос, — «есть еще одна проблема. Она, ну, знаешь...» Он снова крутит пальцем у виска. «Видимо, она унаследовала это от мамы Джулс». Слава богу, с самой Джулс все нормально. Короче, руки прочь, ясно? Ладно, ладно. Я отпиваю Гиннес и громко рыгаю. «Ты в последнее время занимался скалолазаньем?» спрашивает Уилл, явно пытаясь сменить тему. «Не-а», отвечаю я. «Не совсем. Вот поэтому у меня есть это...» Я похлопываю себя по животу. «Трудно выкроить время, когда тебе за это не платят, как тебе». Самое смешное, что именно я всегда больше увлекался подобными вещами. Ну, всякие вылазки на природу. До недавнего времени я тоже зарабатывал этим на жизнь в туристическом центре Озерного края. «Да, понимаю», — кивает Уилл. «Все это не так уж весело, как выглядит на экране». «Я в этом сомневаюсь, чувак», — отвечаю я. «Тебе повезло заниматься самым крутым делом на свете и зарабатывать на этом. Ну, знаешь...» Там же не все правда. Многое приукрашено. Готов поспорить на что угодно, он нанимает каскадера для сложных трюков. Уиллу никогда не нравилось морать руки. Он, конечно, твердит, что много тренировался, но все же. И потом это прическа и макияж, продолжает он, которые кажутся такими нелепыми, когда ты снимаешь программу о выживании. «Уверен, тебе все это нравится», — подмигиваю я. «Даже не пытайся меня обмануть». Он всегда был немного тщеславным. Это я любя, конечно же, хотя мне и нравится выводить его из себя. Он симпатичный парень, и сам это знает. Сразу видно, что одежда на нем, даже джинсы, хорошая и дорогая. Может, это все влияние Джулс? Она сама стильно одевается, и я вполне могу представить, как она заставляет его пройтись по магазинам. Да и вряд ли он очень этому сопротивляется. «Ну что?» — говорю я, хлопая его по плечу. «Готов вступить в брак?» Он ухмыляется и кивает. «Да. Чего уж тут говорить, я по уши влюблен». Я удивился, когда Уилл сказал мне, что собрался жениться, врать не буду. Я всегда считал его безнадежным бабником. Ни одна женщина не может устоять перед этим его очарованием золотого мальчика. На мальчишнике он рассказал мне о нескольких его девушках до Джулс. В смысле, это было отчасти безумно, но круто. Я никогда еще не спал с таким количеством женщин, как во время начала моего шоу, даже в универе. Мне приходилось проверяться каждые пару недель. Но некоторые из них были сумасшедшими. Типа прилипалы, понимаешь? У меня больше нет на это времени. А потом появилась Джулс. И она идеальна. Она так уверена в себе, в том, чего хочет от жизни. Мы так похожи. «Уверен, что и дом в не совсем не лишний», — не стал добавлять я, — «как и богатый папаша». Я не стал подшучивать над этим. Люди странно реагируют на разговор о деньгах. Но если Уилл что и любил, может быть, даже больше женщин, так это деньги. Возможно, все дело в его детстве. У него всегда было меньше денег, чем у всех остальных в школе. Я понимаю». Его взяли, потому что его отец — директор школы, а я попал по спортивной стипендии. Моя семья точно не из богатых. Меня заметили на школьном турнире по регби в Кройдоне, когда мне было 11, и подошли к моему отцу. Такое действительно случается. В моих краях очень важно собрать лучшую команду». Снизу раздается голос. «Эй, что вы там делаете?» «Ребята!» — кричит Уилл. «Идите к нам! Чем больше, тем лучше!» Вот черт! Мне больше нравилось быть с уилом наедине. И они поднимаются по лестнице, четверо его друзей. Я двигаюсь, чтобы освободить им место, и киваю каждому, когда они появляются. Фэми, потом Ангус, Дункан и Питер. Твою то мать, как высоко! говорит Фэми, заглядывая за край. Дункан хватает Ангуса за плечи и делает вид, что пихает его. Опа! Спас тебя! Ангус издает пронзительный визг, и мы все смеемся. «Не надо!» — сердито говорит он, приходя в себя. «Господи, ты же чертовски опасно!» Он цепляется за камень, будто от этого зависит вся его жизнь, и медленно пробирается вперед, чтобы сесть рядом с нами. Ангус всегда немного не вписывался в нашу компанию, но все его уважали за то, что в начале семестра он прилетел на вертолете своего отца. Уилл протягивает упаковку Гиннеса, где я уже присматривался ко второй. «Спасибо, чувак», — говорит Фэми и смотрит на банки. Пьем национальное достояние, да?» Пит кивает на землю далеко под нами. «Думаю, тебе бы парочка не помешала, чтобы забыть об этом, Ангус». «Да, но не пей слишком много», — вставляет Дункан. «Совсем забывать не надо». «Ой, да заткнитесь!» — сердито отвечает Ангус краснея. Но он все еще выглядит бледным, и мне кажется, что он изо всех сил старается не смотреть за край. Я с собой такое взял, говорит Пит в полголоса. После этого вы правда поверите, что можете спрыгнуть и полететь. Горбатова могила исправит: Да, Пит, подхватывает Феми, снова перебрал мамин шкафчик с таблетками. Я помню, какой тяжелый была твоя аптечка, когда ты вернулся после каникул. Да, говорит Ангус. «Мы все должны сказать ей спасибо». «Я бы точно сказал ей спасибо», — перебивает Дункан. «Если не ошибаюсь, твоя мама — горячая штучка, Пит». «Надеюсь, ты завтра поделишься, дружище», — улыбается Фэми. Пит подмигивает ему. «Ты меня знаешь. Я никогда не обижаю друзей». «А почему бы не сейчас?» — спрашиваю я. «Мне нужно немного расслабиться. а Приход от травки, которую я курил недавно, уже закончился». «Мне нравится твой настрой, Джей», — говорит Пит. «Но пока надо сдерживаться». «Завтра, чтобы все вели себя пристойно», — с наигранной строгостью просит Уилл. «Еще не хватало, чтобы друзья жениха его опозорили». «Мы будем само совершенство», — заверяет Пит и кладет руку Уиллу на плечо. «Просто хотим убедиться, что навсегда запомним свадьбу нашего парнишки». Уилл всегда был центром, ядром всей нашей компании. Мы все крутились вокруг него. Прекрасный спортсмен, с хорошими оценками. Разумеется, ему время от времени помогали. Его все любили. И к тому же он всегда выглядел таким непринужденным, как будто ему все давалось легко. Но это только если вы знаете его, как я. Какое-то время мы сидим и пьем на солнце в тишине. Будто в школу вернулись. С ностальгией в голосе, говорит Ангус. Помните, как мы проносили туда пиво? а потом забирались на крышу спортзала, чтобы там выпить. — Ага, — соглашается Дункан. — Кажется, я припоминаю, что тогда ты даже навалил штаны. Ангус хмурится. — Катись к черту. — Вообще-то пиво приносил Джонна, — вспоминает Феми, — из этого магазинчика в деревне. — Да, — соглашается Дункан, — потому что он был высоким, уродливым, волосатым засранцем даже в пятнадцать. Да, дружище? Он наклоняется и хлопает меня по плечу. И мы пили теплое пиво прямо из банки, продолжает Ангус, потому что нам негде было его охладить. Лучшее, что я когда-либо пил, даже сейчас, когда мы можем себе позволить пить чертов охлажденный пириньон каждый день, если захотим. Ты про то, как мы пили пару месяцев назад, уточняет Дункан. Нарали? Когда это было? спрашиваю я. «А, — протягивает Уилл. Прости, Джона. Я просто понимал, что тебе слишком далеко ехать из Камбри. Ясно, говорю я. Ну да, логично. Я представляю, как они все пьют дорогое шампанское в зале Королевского автомобильного клуба. Одного из тех модных мест, куда пускают только по членской карте. Понятно. Я делаю большой глоток Гиннеса. Травка мне точно не помешает. Все дело в страхе, говорит Фэми. Тогда в школе. Это главное. Мы знали, что нас могут поймать. Господи, — перебивает Уилл, — нам, правда, обязательно вспоминать школу? Мне хватает того, что мой папа постоянно про нее затирает. Он произносит это с ухмылкой, но я вижу, что он слегка прищурился, как будто его гинес пошел не в то горло. Мне всегда было жаль, что у Уилла такой отец. Неудивительно, что Уилл всегда так хотел себя проявить. Я знаю, что он предпочел бы вообще забыть о школе. Как и я. Тогда школа казалась такой мрачной, вспоминает Ангус. Но теперь, оглядываясь назад, черт его знает, что это обо мне говорит, я думаю, что в каком-то смысле это было самое важное время в моей жизни. В смысле, я бы точно не отправил туда своих детей. Без обид, Уилл. Но не все было так уж плохо, да? Ну не знаю, отвечает Фэми с сомнением. Учителя меня часто выделяли, хренвые расисты. Он изображает беззаботность, но я знаю, что ему нелегко было быть единственным темнокожим в классе. «А мне нравилось», — говорит Дункан, и когда все на него смотрят, добавляет, «честно». Теперь я понимаю, как важно это все было, понимаете? Я бы ни на что не променял те годы. Они нас сблизили. «Короче», — вмешивается Уилл, — «вернемся к настоящему. Я бы сказал, что у нас все сложилось удачно. Согласны?» У него так точно все хорошо. Другие парни тоже не пропали в жизни. Фэми — хирург, Ангус работает в строительной фирме отца, Дункан — венчурный инвестор, чтобы это ни значило, а Пит — рекламщик, что, пожалуй, никак не помогает его наркозависимости. «А ты чем сейчас занимаешься, Джона?» — спрашивает Пит, поворачиваясь ко мне. «Ты раньше был инструктором по скалолазанью, да?» Я киваю. «В туристическом центре, поясняю я». И не только по скалолазанию. Походы, палатки. «Ага», — перебивает меня Дункан. «Знаешь, я тут думал устроить мальчишескую вылазку и хотел с тобой это обсудить. Ты там договариваешься о скидке?» «Я бы с радостью», — отвечаю я, думая о том, что такому богачу, как Дункан, и в помине не нужны никакие скидки. Но я там больше не работаю. «Что?» «Ага. Я открыл бизнес по продаже виски. Уже скоро выйдет первая партия. Может, через полгодика или типа того. И ты договорился с поставщиками? спрашивает Ангус. В его голосе слышится разочарование. Наверное, такое не вписывалось в его представление о тупом Джонна. Я каким-то образом умудрился избежать рутинной офисной работы и при этом подняться. Да, киваю я. Все хорошо. Уэйт Роуз? спрашивает Дункан. Сейнсбери? И все остальные. В этом деле серьезная конкуренция замечает Ангус. Да, соглашаюсь я. Куча проверенных марок, а еще знаменитостей. Даже у этого бойца есть, Конора Макгрегора. Но мы хотели сделать что-то более, не знаю, домашнее, что ли, как те новые марки Джина. «Нам повезло, что мы будем подавать его завтра», — говорит Уилл. «Джонна привез с собой. Мы и сегодня вечером попробуем. Напомни, как назвали марку. Я помню, что звучало хорошо. «Восставший из ада», — напоминаю я. Вообще, названием я очень горжусь. Оно отличается от всех этих старинных марок. Я немного бешусь, что Уилл забыл. Только вчера же показывал ему бутылки. Ну ладно, парень завтра женится, ему и так есть о чем поразмыслить». «Кто бы мог подумать?» — удивляется Феми. «Мы все стали приличными людьми, а вышли из такого-то места. Опять же, без обид насчет твоего отца, Уилл. Но эта школа была как будто из другого века. Нам повезло, что живыми выбрались». Каждый семестр по четыре человека уходило, если я не ошибаюсь. Я бы никогда не смог уйти. Мои родные так обрадовались, что я получил спортивную стипендию и теперь пойду в дорогую школу, закрытую школу. И это откроет для меня столько возможностей, так они считали. Да, соглашается Пит. Помните того парня, который наспор выпил этиловый спирт в кабинете химии? Его пришлось вести в больницу. А потом у нескольких ребят случились нервные срывы. Вот черт, взволнованно перебивает Дункан. А еще тот наркоша, который умер, выживают сильнейшие. Он ухмыляется каждому из нас. Мы те, кто прошел через ад. Верно, парни? И все мы снова собрались в эти выходные. Да, говорит Фэми. Но посмотрите на это. Он наклоняет голову и показывает лысеющий затылок. «Мы уже постарели и стали скучными». «За себя говори, чувак», — негодует Дункан. «Уверен, что мы еще можем зажечь, если потребуется». «Только не на моей свадьбе», — предупреждает Уилл, но с улыбкой. «Особенно на твоей свадьбе», — поправляет его Дункан. «Я так и думал, что ты первый женишься», — говорит Фэмми Уиллу, учитывая твою популярность у женщин. «А я, наоборот, думал, что ты никогда не женишься», — вмешивается Ангус, — пытаясь подольститься, как и всегда. Ты слишком популярный. Зачем тебе остепеняться? «А помнишь ту девчонку, с которой ты спал?» — спрашивает Пит. Из местной компашки. «И ту ее фотку топлес наполороит. Боже!» «Да, просто бесценная», — поддакивает Ангус. «До сих пор иногда думаю об этой фотке». «Ага, потому что тебе никто не дает, говорит Дункан. Уилл ему подмигивает. «В любом случае, учитывая, что мы все снова вместе...» Даже старые и скучные, как ты прекрасно выразился, Фэми, Думаю, это заслуживает тоста. Я бы за это выпил, — соглашается Дункан, поднимая банку. И я, — присоединяется Пит. За выживших, — предлагает Уилл, — за выживших, — повторяем мы. И на мгновение, когда я смотрю на остальных, они правда выглядят по-другому. Солнечный свет омолодил их как фильтр. С этого ракурса не видно ни лысины Фэми, ни брюшка Ангуса. И Пит не выглядит как оборотень. И если такое вообще возможно, даже Уилл стал выглядеть еще лучше, ярче. У меня вдруг возникло ощущение, что мы снова там, сидим на крыше спортивного зала, и ничего плохого еще не случилось. Я бы многое отдал, чтобы вернуться в то время. — Так, — говорит Уилл, допивая остатки своего Гиннесса, — я лучше пойду вниз. Чарли с Ханой скоро приедут, Джулс хочет встретить их на пристани. Наверное, как только все соберутся, праздник начнется по-настоящему. Но мне бы хотелось на пару минут задержаться в том мгновении, когда мы с Уиллом одни сидели на солнце, до того, как пришли остальные. В последнее время мы с ним почти не виделись. И все же именно он знает обо мне больше всех на свете. А я... Больше всех знаю о нем.